Глава 4. Воспитание детей от года и до 3 лет. Как облегчить процесс? Как организовать свой день? Воспитание ребёнка в возрасте от 1 до 3 лет представляется мне более простым, чем уход за новорождённым, потому что привыкаешь к тому, что жизнь изменилась и уже есть опыт длиною в целый год. Ребёнок растёт, часто проблемы со сном отходят на второй план. фоновые тревоги за малыша исчезают. И, в принципе, это относительно лёгкий период, когда ребёнок с интересом играет. У него довольно разнообразное меню, он активен и подвижен. В этот период важно правильно организовывать свой день, чтобы уделять время не только малышу, но и себе. Как именно организовать свой день с ребёнком, зависит от наличия помощи, вашей занятости и образа жизни. Универсальных решений нет. Хорошо то, что подходит именно вам и приводит к нужному вам результату. Поэтому пробуйте разные подходы. Например, график с таймингом или гибкий список дел. Начинайте день с самых важных дел, а в другой раз с самых срочных. И тогда вы поймёте, что работает именно у вас. Важно. План обязательно нужно записывать. хоть в рукописной форме, хоть в мобильном устройстве. Вариантов планирования множество. Это и чёткий список дел, которые следует выполнить в определённое время, и просто фокус дня, и цели, к которым важно прийти сегодня. Первый год жизни ребёнок нуждается в присутствии мамы и постоянной заботе. У него нет чёткого режима дня, а есть только ритмы. В связи с чем довольно сложно организовать свой день. установив режим дня после первого года вы в первую очередь упростите жизнь себе и своему малышу а сами приобретёте возможность более чёткого планирования и предсказуемого графика постепенно выстраивая график вы закрепите навыки и привычки свои и ребёнка Выделив время на себя и свою реализацию, вы не потеряете себя в материнстве и научитесь успешно совмещать его с заботой о себе, своей внешностью и раскрытием своего потенциала в профессиональной или личной плоскости. Начните своё саморазвитие с изучения чего-то нового. Напишите список того, что вы откладывали долгое время, и подумайте, Такое время вы могли бы выделить для реализации планов. Если говорить о том, как воспитывать, то мне нравится идея воспитания личным примером. В моём представлении нет ничего лучше, чем счастливая семья, живущая в любви и гармонии, где каждый из родителей реализовал себя и собственным примером показывает ребёнку модель правильного поведения. Это не означает, что с ребёнком не нужно заниматься. Напротив, но что бы вы ни говорили, дети будут учиться вашим навыкам, поведению и выбору куда быстрее, проще и охотнее, чем вашим словам, ничем не подкреплённым. Можно тысячи раз восклицать, что человек может всё, например, но если вы по своим собственным меркам не добились нужного уровня в жизни или успеха, то ребёнку сложно воспринять ваши слова и поверить в них. Если можно, то почему вы ещё не добились всего того, чего хотели бы? Важно быть искренним с ребёнком и с самим собой. Запомните, есть вы, мама, и есть вы, женщина, со своими целями и желаниями. Не думайте, что после рождения малыша забота о нём займёт всё свободное время. Если вы правильно спланируете свой день, грамотно распределите обязанности между членами семьи и продумаете, в каком направлении хотели бы развиваться и что для этого необходимо, то у вас обязательно всё получится. Но и главный секрет. Просто начните делать. Начните планировать, уделять время разным сферам жизни, тогда появится нужный опыт и результаты.